Мы с соседкой договорились так. В четыре утра, пока все спят, потихонечку выходим в лужники, выстраиваемся. Потом она меня отпускает. Я к семи часам бегу домой, точно зная, что Петрович приблизительно без пятнадцати семь просыпается, делала вид, будто и сама только что проснулась. Шла на кухню, готовила ему завтрак. Потом он уходил на работу, а я... Бежала сменить соседку на рынке. У нее как раз в это время в час дня ребенок возвращался из школы. Она его кормила и возвращалась. Так мы с ней менялись. Недели три муж ни о чем не догадывался. Но когда однажды утром я вернулась с рынка, Сергей сам открыл мне дверь. Он был чернее тучи. По-видимому, подумал и... что я к другому мужчине уходила, но оглядев меня с ног до головы, отбросил подозрения. Я стояла в валенках, поскольку дело было зимой, холод собачий, ноги обмотанные полиэтиленом, теплая куртка, на голове две шапки, на руках две пары варежек, и он только воскликнул: "Зачем тебе это нужно? Что тебе дома не сидится?" Вы знаете, Оксана, Сергей аккуратно подбирал слова. Я помимо возмущения, помимо удивления и жалости к этой девочке, почувствовал колоссальное уважение к ее упорству. Она мне все рассказала, как стоит и торгует на морозе, как согревается водкой, как таскает сто килограммовые ящики с товаром и какие там... Чудные люди, преподаватели институтов, музыканты, архитекторы все торгуют. Честно говоря, мне было безумно интересно, как она, такая маленькая и хрупкая, спускала эти мешки на первый этаж. Они же были высотой почти с нею. Анита с удовольствием мне все продемонстрировала. Значит, берет она этот огромный тюк. Подтягивает к лестнице, толкает ногой. Тюк летит на следующую площадку, потом она спускается туда, опять подтягивает и снова толкает этот мешок ногой. И так тот летит до первого этажа. А на первом этаже у нее оказывается уже приготовлена тележка. Она спокойно перегружает эти тюки на тележку и в лужники пешком. И когда увидел ее горящие глаза, когда оценил ее самоотверженность, я вдруг понял, что не имею права быть эгоистом. И я сказал сам себе: "Ну ты же состоялся как личность. Я был журналистом, а сейчас занимаюсь серьезной административной работой. Почему же я не могу дать возможность Тижи не стать личностью?". Но кое-что все-таки смущало Сергея Цоя. Его статус пресс-секретаря мэра Москвы не предполагал, чтобы жена торговала на рынке, и об этом он попросил Аниту подумать. И как только у Аниты появились первые деньги, она наняла продавцов и стала руководить своей маленькой торговой компанией. Мысли о том, что ей необходимо заработать побольше денег для профессиональной записи первого диска, заставляла придумывать все новые и новые бизнес-проекты. И ей пришла в голову замечательная идея — организовать в Москве систему быстрого питания. И начать она решила с железнодорожных вокзалов. Два с половиной года обивала пороги кабинетов чиновников разного уровня, не говоря при этом, чья она жена. Разбиралась с начальниками вокзалов, с сам эпидстанцией, пожарной охраной, милицией и рэкетом. Сергей Цой, безумно загруженный своими делами, даже не догадывался, чем занималась его жена. «А он узнал совершенно случайно», – засмеялась Анита – Мы пошли на Новый год в Кремль. А там, естественно, собрались все те, чьи пороги я обивала месяцами. И когда эти чиновники увидели нас с Сергеем, они пришли в легкое замешательство. И что же ты сразу-то не сказала? Мы бы тебе в лед! Суетливо оправдывался один из самых нахальных. И мне стало так стыдно. Петрович, конечно, меня отругал. «Ты что, — говорит, — с ума сошла, за моей спиной письма собираешь?» «А я ему объясняю, я специально, чтобы ни у кого не было повода пальцем на тебя показывать и говорить, что я пользуюсь твоим служебным положением. В конце концов, мы построили эти павильоны. Они до сих пор стоят на Ленинградском вокзале. Однако на этом Анита не останавливалась». Именно ей принадлежит идея телевизионного проекта Метео ТВ. За чашкой кофе она предложила своим деловым приятелям набрать красивых девушек, обучить их телевизионным манерам, чтобы затем они по всем каналам рассказывали о погоде на разных широтах. И после того, как Метео ТВ заработало сразу на нескольких каналах, Анита с облегчением вздохнув решила, что теперь она должна вплотную заняться воплощением своей мечты. За четыре года появился серьезный жизненный опыт, новые песни и, что немаловажно, деньги. Случайно по телевидению она увидела рекламу звуко записывающей студии, приглашала молодых исполнителей для возможной совместной работы. Она записала песни под гитару, отвезла на студию. Её прослушали и цинично оглядели с ног до головы. Анита весила в тот момент девяносто шесть килограммов. Музыкальный материал руководителям студии, в принципе, понравился, но никто не хотел рисковать. И ей предложили записать первые песни за свои деньги. При этом сказали немедленно худеть. В таком виде девушка на сцене никогда не появитесь. Анита приняла схудеть, решила вновь заняться конным спортом, но на одной из первых тренировок упала, сломала два позвонка. Полгода пролежала в больнице в гипсе. Перечитав повесть о настоящем человеке, И именно ту часть, где описывалось, как Мореси в тренировался, Анита попросила купить ей гантели. Врачи ухмылялись, родственники переживали, а Анита, рассчитав нагрузку и составив график тренировок за три месяца, накачала мышечный корсет. И когда я встала на ноги, врачи не поверили своим глазам. Они осмотрели меня, сделали снимок. Результат был потрясающий. На всякий случай мне дали с собой, когда я выписывалась из больницы, корсет с металлическими прутьями. Но я им ни разу не воспользовалась. Кроме того, я ведь еще и похудела на тридцать килограммов. На студии уже заканчивалась работа над первым сольным альбомом Аниты. Она решила и устроить презентацию своего такого долгожданного диска и пригласить на праздник всех знаменитостей. Идея была почти бредовой. Анита составила список популярных и влиятельных людей теле- и шоу-бизнеса и показала её мужу. Петрович сказал, «У тебя с головой не всё в порядке. Делай, что хочешь, но учти». Я никого от своего имени приглашать не собираюсь. Кто придет, тот придет. Все. Я умываю руки. Я прекрасно понимала, что многие придут не ради меня, потому что я ведь никому не известна, а либо из любопытства, либо к Сергею Петровичу, зная, что он обязательно там будет. И все-таки мне хотелось, чтобы после этого концерта Сложилось какое-то мнение обо мне. Либо да, либо нет. И то, и другое было приемлемо. Ну, конечно же, я очень старалась. Так что нервы не выдерживали, и на финальной песне я разревелась. Пришли практически все, кого я приглашала. Руководители телеканалов, радиостанций, главные редакторы популярных журналов и звезды. Когда я закончила выступление, Алла Борисовна Пугачева встала и сказала: «Если честно, то я пришла сюда из уважения к Сергею Петровичу, а ухожу с чувством колоссального удовлетворения, увидев в этом человеке артиста». И когда мы вернулись домой, Петрович, обняв меня, восторженно заявил: «Теперь только полный вперед! Но смотри!». чтобы я за тебя не краснел. Краснеть Сергею за жену не пришлось. После презентации сольного альбома Анита Цой стала желанный гостьей многих музыкальных программ. Она сама себе режиссер, продюсер, автор и исполнитель песен. В минувшем году Анита организовала детскую хореографическую студию, куда, возможно, будет ходить и ее сын. воспитанием которого, как все деловые женщины, она занимается эпизодически. Но несмотря на это, семилетний Сережа уже сам определил, кем станет в будущем. Он выбрал для себя профессию летчика. А в конце 1998 года в жизни Анны Ицойх произошло событие, поразившее не только коллег, но и ее саму. В течение года Американские продюсеры из Голливуда жили в Москве и искали российскую звезду, которая бы прекрасно говорила по-английски, сочиняла музыку, писала тексты песен на русском и английском языках и сама их исполняла. При этом она должна была хорошо двигаться и быть стилигеничной. При наличии всех этих данных американцы брались сделать из российской звезды международную. и предоставить работу на мировом шоу рынке. И случайно они увидели на экране Аниту Цой, и больше никого искать не стали. Цой подходила по всем параметрам, и теперь после заключения уникального, первого в истории отечественного шоу-бизнеса контракта Аните придется периодически работать в Америке. Анита очень талантливый человек, сказал Сергей. И я, зная её целеустремлённость, не сомневался, что она многого добьётся в жизни. Конечно, как любому мужчине, мне хочется, чтобы она побольше времени уделяла семье, но, видимо, это не её удел. А вообще, я ей горжусь. История Аниты чем-то напомнила мне собственную, поэтому она для меня была так дорога. Мой муж тоже старше меня. Он был очень популярным журналистом в Питере, и все коллеги долгое время связывали мои творческие победы именно с ним, что вполне справедливо. Но в кадре же он за меня не работал, и на протяжении пяти лет на петерском телевидении я была не Оксаной Пушкиной, а женой Владислава Коновалова, и меня это невероятно огорчало. А сегодня муж тоже мною гордится. Анита весила в свое время девяносто шесть килограммов. Я, упав беременная, сломав копчик и пролежав год на досках, встала на ноги, весив девяносто три. Я знаю, как тяжело худеть. Я тоже сама себе создавала мышечный корсет, и искры летели из моих глаз от боли, когда я тренировала спину по нескольку часов в день. Я точно так же, как и Анита, с детства была одержима мечтой и стала-таки тележурналисткой, хотя долго и трудно учила с этой профессией. Слушая историю Аниты, я словно переживала свою. Но самое главное, что импонировало мне в этой женщине с самого начала, так это моторный характер и работоспособность, что мне тоже присуще, но мне тридцать пять лет. А они те двадцать семь, и она уже так много успела. Знаешь, Оксана, я пыталась проанализировать свою жизнь. Почему все, за что я берусь, мне удается завершить? Что намечу, обязательно сделаю? Что запланирую, обязательно сбудется? Да, Бог одарил меня талантом. Но к двадцати семи годам я поняла, что трудолюбивые люди, трудоспособные люди Порой выжимают из себя то, что для талантливого не составило бы труда, да вот только делать ему ничего не хочется. А я обожаю работать. Когда женские истории стали популярной программой, коллеги начали брать у меня интервью для разных изданий, и все задавали один и тот же вопрос: как удалось за год успеть так много? свой цикл передач на УРТ, проект "Ледовый дом" Ирины Родниной, книга женские истории и многое другое. Я всем отвечала, обожаю работать, чего и вам желаю.